И вел какую-то сложную, многоуровневую игру, понятную только ему и, может быть, еще паре таких же суперов. Ираклию, например, или Ларисе Наримановне. Швед не кешил себя напрасными иллюзиями. Переиграть шефа нечего и пытаться, а значит, придется смириться и терпеть. И глядеть в оба, чтобы в один прекрасный момент вдруг не оказаться между молотом и наковальней. Ибо чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем сильнее бьют в случае провалов. В этом плане отношение иных ничем не отличались от человеческих, даже пожёстче были. Когда выезжаем-то, кмуры спросил Арик. Сейчас, сообщил Лейк, не оборачиваясь. И правда. Выехали немедленно сборы.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 Что разобраться толком в механике и последовательности никак не удавалось. Арик с Тамарой Дримали на заднем сиденье. За уманью Лайк вынужденно сбросил скорость. Ухудшилась дорога. Кстати, обратился Лайк непонятно к кому. А определённых в Киев девчушек кому-нибудь поручили? Швет ничего об этом не знал, в чём честно признался.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 И, кстати, куда пропал Ефим? Мобильник его молчит, как партизан на допросе. Швед ответил в том смысле, что молодцы, так держать, а что до Ефима, то к являнам у вы придётся некоторое время обходиться без него. Лайк like? немедленно захихикал, будто старая сварливая кумушка, от чего Швед замер с трубкой в руке. Да чего? не понял он. Да так, сепси лайк радостно у тебя голос стал голосом начальника мол никто попало с вами говорит вопросы задаём напористо за ответы с несходительно хвалим больше чем следует не болтаем растёш свет прямо на глазах надо было раньше тебя повысить да ну тебя пробурчал швед пряча мобильник в чехол на поясе лайк продолжал хихикать и веселиться. "Меня, может, и ну", сказал он. "Да только в душе ты уже обживаешь новую должность. Даже если сам этого ещё не осознал, скажешь нет?" Скрепя сердце, Швед признал: "Да, так оно и есть, ибо некоторые мысли относительно ближайших действий в Одессе и Николаеве его уже посещали. Скажем, сколь вспомнилось, надо будет обязательно обсудить с сы сый кое-какие насущные Николаевские проблемы и назначить кого-нибудь из новообращённых в порученцы, кого-нибудь пушестри вроде Ефима и постоянно у курьера в Одессу подыскать. Действительно, сам того ещё не вполне сознавая, швед примирялся к начальственному креслу, хотя совсем недавно искренне считал себя вольной птахой без особой ответственности. И ещё подумал, что перемены по обыкновению подкрались незаметно. Считаешь себя таким же, как прежде, а на деле ты уже подрос, повзрослел, забрался на очередную ступеньку лестницы к воображаемым небесам, а значит, привычки и жизненный уклад придётся менять. Возможно, не особо кардинально, лишь в мелочах, но придётся, и никуда от этого не деться. А заметил эти перемены снова лайк, а не кто-нибудь ещё. хотя это так как раз не удивительно опыт есть опыт наверное лайк вообще читает в душах молодых соратников будто в открытой книге написанной на знакомом до тонкостей языке